Глава тринадцатая. Яркое солнце оповестило женщину и девочку о том, что этот осенний день выдастся светлым. Амира надела плотный платок, чтобы укрыться от ветра, и теплое длинное пальто. Я скоро вернусь, не переживай. Оглянулась она на девочку, которая уже еле держалась на ногах, но слабо улыбалась, стараясь скрыть свое беспокойство. Ты отдохни. Оставила тебе еды, чай и лекарственный отвар. Пей его почаще. Он поможет тебе выздороветь. Пока не приду, не покидай дом. Вернусь с новостями. Обещаю». Есмин кивнула, хотя сердце тревожно кольнуло. Амира направилась в самый центр базара, к месту, где торговки встречались в обеденное время. Первым делом она задумала опросить всех, кто попадется на пути и кого еще не успела прежде. Несколько женщин уже сидели с дымящимися на прохладном воздухе чашками и ели. Амира поздоровалась со всеми разом и перешла к делу. Как и прежде, она задавала один и тот же вопрос, но напарницы лишь качали головами. «Если ты говоришь, что эта торговка бедна, то как тебе до сих пор не пришло в голову наведаться в крайние ряды, где торгуют самыми дешевыми товарами?» – спросила одна из женщин, дуя на ложку. Амира поблагодарила и поспешила в указанном направлении. «Действительно, как она сразу не догадалась?» На пути ей встречались лавки, палатки, товары, которые с каждым шагом становились все менее яркими и разнообразными. Наконец, когда на глаза стали попадаться лишь полугнилые овощи да простенькие украшения из ниток и дерева, она остановилась и перевела дух. В этих секциях жизнь кипела как-то неуловимо иначе. Торговки могли сбиться в кучу и болтать, в то время как их столы оставались без присмотра. Они не боялись краж. Кто станет красть то, из чего не извлечь выгоды? К одной из таких небольших компаний приблизилась и Амира. Рассмотрев грязную одежду местных женщин, она кашлянула и обратилась с уже привычным вопросом: Этот человек может быть среди вас. Вдруг кто-то терял свое дитя много лет назад, а может, и ваши родственники или соседи? Те переглянулись и зашептались. Нет, не припомню даже подобного, произнесла одна старуха. А я видала многое. Амира вздохнула и отправилась обратно в центр. Надежда таяла, но, на свое удивление, женщина не сильно была этому расстроена. Оставшись одна, Ясмина ощутила, как тишина, разбавленная треском поленьев, наполнила комнату. Девочка села на мягкий матрас, что Амира постелила ее окна, и вяло огляделась. На деревянном столике рядом с ней стояла миска с кашей, кувшин чая и глиняная чаша с отваром. Тут же лежала маленькая стопка бумаги и несколько цветных мелков, добытые торговкой накануне. Есмин никогда раньше не рисовала. В доме опекунов она даже не знала, что такое мелки, а бумагу видела лишь с составленными списками работы или товаров. Девочка нерешительно взяла один из пестрых кусочков и провела им линию по листу. Полоска вышла кривой, но ей все равно очень понравилось, как цвет лег на бумаге. Кейт внимательно наблюдала за подопечной. «Она впервые в жизни узнает, что такое детская радость», — со вздохом подумала Ангел. «Времени осталось так мало, а я даже не знаю, как действовать». Ясмин нарисовала еще несколько линий, и на бумаге постепенно начали появляться фигуры. Она так увлеклась, что даже позабыла про боли в горле и легких. Сначала на листе возник силуэт в длинной одежде. В представлении ребенка это была ее мать. Затем еще одна женщина в платке, держащая за руку маленькую девочку. Она с Амирой. Силы внезапно стали стремительно покидать тельце. Ясмина отложила мелки и прилегла, заглядевшись на яркий солнечный свет, пробивавшийся из окна и оставлявший на стене причудливые узоры, отраженные от металлических пластинок. «Ты думаешь, Амира сумеет найти ее?» прошептала девочка, обращаясь куда-то в пустоту. Кид вздохнула, невидимая для подопечной. «Надеюсь», — ответила она внутри ее головы, — «нельзя думать о плохом». Время шло, а слабость не отступала. Есмин закрыла глаза, представляя, как ее безликая мама поднимает девочку на руки, обнимает, говорит, что все будет хорошо. За окном вдалеке шумел базар, а в комнате стояла спокойная, почти священная тишина. К полудню Амира истоптала практически весь рынок. Как и планировала, она расспрашивала каждую встречную женщину, не упуская даже малейших деталей – имя, возраст, что-либо, связанное с Ясмин. Уличный гул стал постепенно сливаться с мыслями и ощущался, как родная укачивающая мелодия. Время клонилось к вечеру. Вымотанная Амира подошла к домику старших торговок, но только протянув руку к дверной ручке, услышала набор звуков, что отличался от ежедневной суеты. К рынку подъехала изящная повозка, запряженная парой крепких лошадей. Из нее вышла женщина средних лет, одетая в богатую телогрейку поверх желтого расшитого сари. Проницательный взгляд источал ауру уверенности, выделявшую ее среди прочих. Это была ближайшая подруга и правая рука хозяйки базара. Она приехала, чтобы проверить отчеты, принять товары от нескольких крупных поставщиков и проследить за делами от имени главной наставницы. Женщина подошла к павильонам, где ее встретили несколько торговок. «Доброго вечера, госпожа Рукмени, поприветствовала одна из них, склоняя голову. «И вам?» – ответила та кивая. «Все поставщики прибыли вовремя!» Она важно прошествовала в помещение вслед за отвечающей девушкой. «Да!» но некоторые уже покинули территорию. У них оказалось мало времени на ожидание, а я не знала, в какой час вы прибудете». Помощница хозяйки, понимающе кивнула и взяла в руки бумаги, что приготовили для нее. «Да, она тоже ко мне подходила сегодня. Снова спрашивала за этого ребенка». Вдруг донеслось до ушей рук Мини. Она заинтересованно обернулась на трех женщин, что сидели чуть поодаль от нее. «Амира весь рынок на уши уже подняла» отвечала первая другая, качая головой. Помощница хозяйки с любопытством подошла к торговкам. «О чем вы тут судачите?» Пожилая женщина махнула рукой, сжимавший платок. «Доброго вечера, госпожа! Это прямо новость дня! На рынке появилась незнакомая девочка, подросток вроде как. Все бродила, да у всех выспрашивала про свою мать. Она из другого города прибыла, заохала та, что сидела рядом. Говорит, мама ее тут, у нас торгует. А ребенка, младенцем на удочерение отдала. Вот та подросла и давай ее искать. Рукмини нахмурилась. Девочка, говоришь, и сейчас бродит здесь. Нет, со вчера ее не видно было. А Мира, торгующая тканями, забрала ее к себе, а сегодня сама у всех расспрашивала за нее. Помощница задумалась. Она знала свою подругу и хозяйку базара слишком долго и хорошо, чтобы не связать эти слухи с событиями далекого прошлого. Тем временем Есмин все так же коротала день одна дома. Она сидела на мягких подушках, сжимая в руках деревянного журавлика, оставленного Амирой вместо игрушки. Взгляд ее замер на окне, через которое слышался легкий гул вечернего ветра. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила Кейт. Ее голос звучал в голове девочки, как легкий успокаивающий шепот. «Немного лучше», – ответила Есмин, хотя ее слабость говорила об обратном. Возможно, она просто хотела успокоить саму себя, быть сильной и храброй. Она уже скучала по Амире, переживала о том, что ее нет целый день. Она делает все возможное, чтобы помочь нам. Вероятно, прямо сейчас, в данную минуту, она разговаривает с той самой. Верю, что она найдет ее. Если даже не она, то мы встанем и пойдем на улицы Манпала, чтобы искать ее по всем домам есмин вдохнула поглубже но из за этого лишь зашлась хриплым прерывающимся кашлем на столе перед ней стояла нетронутая посуда ты не ешь вновь произнесла кейт в голове подопечной не голодна прошептала девочка и покосилась на миску с застывшей кашей ангел вздохнула есть силы чтобы поиграть есмин посмотрела на деревянного журавлика все еще находящегося у нее в ладошке Затем ее взгляд упал на небольшую доску с выжженной разметкой. Это оказалась забава, в которую Амира обещала научить играть, как только вернется. Девочка осторожно села за столик, поставила журавлика рядом и начала выкладывать на доску камешки, что служили фишками. Кейт наблюдала за ней, чувствуя, как в собственной душе борются противоречия. «Ты сильная девочка», – прошептала она. «Иногда я так не считаю» ответила подопечная, не отрывая взгляда от доски. «Мы часто думаем о себе хуже, чем есть на самом деле». Есмин замерла на мгновение, а потом неожиданно для самой себя улыбнулась. Амира, увидевшая, как помощница хозяйки заходит в павильон, с интересом направилась следом за ней. Она подумала, кто, как не второй главный человек на базаре, может знать о старых важных событиях. Зайдя в дверь, женщина обнаружила Рукмини, устала с группой торговок, проверяющие свитки и делающие пометки. «Госпожа Рукмини?» – голос Амира звучал уставшим, но уверенным, несмотря на волнение. Помощница обернулась и вскинула брови. «Да, говори, что нужно». «Мое имя Амира. Продают ткани и одежду». Рукмини растерянно вскинула ладонь. «А ты-то мне и нужна. Слышала, что говорят тут женщины про последние интересные события. Девочка и мать, да? Сказали, ты забрала ее». «Так и есть, госпожа. Мне хотелось бы попросить у вас помощи в этом запутанном деле. Вдруг вы сможете помочь найти ее родственников». Лицо помощницы хозяйки на мгновение стало непроницаемым, но внутри нее все заклокотало. Она уже догадывалась, что это за девочка и как ей помочь, однако не торопилась рассказывать обо всем о мире и остальным. «Где сейчас этот ребенок? Она больна и ждет меня дома». Рукми не хмуро кивнула и передала отчеты одной из девушек. «Приму участие, но сначала мне нужно кое-что проверить. Напиши мне, где ты живешь, и завтра утром я навещу вас». На улице уже начало смеркаться, когда Амира вернулась домой. Ее мысли были полны тревог перед неизвестностью. Она думала о том, что Рукмини вела себя немного странно, словно знала что-то об этом ребенке такое, чем боялась поделиться. Хотя, возможно, это лишь наваждение и на самом деле нет причин для таких домыслов. Все-таки повезло, что она встретила помощницу хозяйки. Обычно сама госпожа наведывалась в свои владения всего пару-тройку раз в неделю, когда приходили новые товары, караваны или для того, чтобы проверить отчеты о продажах. Женщина обнаружила ясмин, лежащую у тлеющего очага. Девочка успела переодеться в одно из теплых саре нитьи, привезенных с собой. И хоть в доме и оказалось тепло, она все равно по обыкновению поджала ноги к груди. Амира разделась, подошла к гости и, аккуратно подняв ее как пушинку, перенесла на матрас, укрыв одеялом. Девочка сонно моргнула и посмотрела на свою спасительницу. «Вы пришли одна». «Да, дитя», – устало зевнула торговка и улыбнулась. «Зато с добрыми вестями. Встретила под вечер одну женщину. Она главная на базаре. «Завтра придет, чтобы помочь нам. Мне кажется, что она знает, где искать твоих родственников. Уж больно это особо заинтересовалась тобой». Ясмин слабо приподняла уголки губ. «Значит, я скоро увижу маму?» «Думаю, да. Нужно только верить». Амира погладила девочку по спине, сквозь теплое полотно покрывала и посмотрела в темное окно. «Как же хорошо, что вы меня взяли к себе!» пробормотала Ясмин, прежде чем погрузиться в глубокий сон. «Сама бы я не смогла найти эту... главную!» Через несколько мгновений девочка уже посапывала, а зрачки перестали бегать под закрытыми веками. «Да», — пробормотала Амира, не переставая водить ладонью по детскому тельцу. «Как же хорошо!»